Бава 18 «На следующий день я спешил на работу как никогда». Лена со своей честностью заставит отсидеть время опоздания после работы, даже если самой придется сидеть рядом. За эту принципиальность ее тихо ненавидели все девочки отдела сопровождения, работа которых, по идее, должна заканчиваться в 5 Понятия не имею, зачем она взяла на себя такой мазохизм, как работу с опозданцами. По идее, это же работа отдела кадров. Но веселая хохотушка-пышечка Лариса – это не тот человек, что может дать втык. игорю это главное, чтобы работу работали. Вспоминает об опозданиях, только если план не вытягивается. Но Лена упрямо гнет свою линию и твердит, что с опозданий всегда и начинается развал. Спустя рукавизм и шаляй-валяй. Может, она и права. Но так или иначе, я хочу сегодня залезть в капсулу и встретить ее уже не как Цербера фирмы, а в форме милой гномы. «Хм, надо как-то научиться отстранять ее рабочее обличие от игрового». Я провел по волосам, усмехаясь, как она вчера мою голову к груди притянула. Похоже, этот порыв и для нее стал неожиданностью. В конторе обычный шум и суета, хотя я реально сегодня успел вовремя, даже раньше, минут на 10. В офисе так же, как и в разгар дня, дым коромыслом. Валера прижимает телефон плечом к уху, быстро угукает клиенту и яростно что-то пишет в блокнотике, положенном на колено ноги, поставленный на стул. Аскар жестикулируя, словно кавказский брокер с Уолт-стрит, почти поет в телефон в стиле рэп. Почему кавказский? Потому что бегает между столами с движениями, очень напоминающими лезгинку Майкл морщится, тщательно раскладывает кем-то нарушенный порядок на столе. Бумажечку к бумажечке, разноцветные стикеры в шахматном порядке. Ноут идеально ровно на третье стола, подвинут к краю. Разноцветные канцелярские кнопки воткнуты сложным узором. Мягкий коврик с символом фирмы. Маньяки работы. Вот уж кому Ленкин кнут нафиг не нужен. Рабочий день ненормированный. Больше набегаешь, больше заработаешь. «Ах, черт, я же тоже менеджер!» Бухнулся на свое место, кресло противно скрипнуло. «Ну, люблю я раскачиваться даже во вращающемся кресле. Знаю, дурная привычка, да и не рассчитаны они на такое. Скоро, походу, и это сломается. Надо будет втихаря оттащить в конференц-зал, все равно там редко сидят. А меня скрип этот вымораживает». Подумал так и вдруг словно вновь ощутил жесткие пальцы отца на загривке, когда он как щенка держал меня на вытянутой руке, строго говоря, западло. «Да пошел он!» Я стряхнул наваждение скрипнув зубами. Когда не надо, винда загружается мгновенно, и также мгновенно включаются все нужные сайты. Я потянулся к телефону и продолжил свой тупой прозвон по базам. Впрочем, на этот раз часть мозга обдумывала игру, что позволяло не впадать в ярость, а реагировать на отказы спокойно и также спокойно корректировать сведения. «Всем привет! Привет всем!» Это вошел Игорь. Сколько раз замечал, что он как-то сразу вносит в работу бодрость. Как паладин с объемной аурой, добавляющий всему отряду силы, ловкости, здоровья. В общем-то, видно человека, которому нравится то, что он делает. А он еще притаскивает и клиентов. Как говорит, чтобы не потерять хватку. Сколько раз было, не дотягиваем план, всем грозит потеря премии, а он, как фокусник, достает своих клиентов и небрежно раскидывает менеджерам. Сейчас он, как шагающий танк, устремился к Майклу. «Миша, что-то мне подсказывает, что ты уже хорошо подумал над рекламной компанией «Росланд». Здоровяк потер лысину, неопределенно хмыкнул. «Задачка-то еще, но да, ага, не то чтобы я такой уж задумчивый». Майкл обвел взглядом отдел. «А просто выкинуть из головы эти расклады не смог». Игорь широко улыбнулся, развёл руками. «Ну так на той был расчёт! Сейчас, подожди, момент!» Игорь взял телефон, быстро пробежался по кнопкам. «Саша, цепляй Макса и давайте ко мне!» «Нет, переговорка не нужна, никаких тайн!» Лена, как рыжая тень, скользнула в кабинет, кивнула и встала, опёршись на мой стол ладонями. Фенечки на запястьях сухо шелестнули о пластик. «Лёша, пойдём, выйдем на пару слов!» Я посмотрел на неё снизу вверх. Точнее, на грудь. Она снизу кажется гораздо внушительнее, так и просится в ладони. Хм, сегодня она затянута в какую-то немыслимую клетчатую рубашку, а сверху ещё разноцветная жилетка. Как ей вообще не жарко? На шее гроздь разноразмерных бусин, перемешанных с пёрышками и кисточками, словно она стянула его с какого-то друида, пришлёпнутого за углом. «Пойдём, выйдем, звучит жёстко! Ты сегодня, смотрю, хипуешь?» Девушка кивнула, сверкнула зубами. Улыбнулась, не подумайте плохого. «Думала уж, что наши мужчины заметят изменения в одежде, лишь если джинсы на голову натянуть. Работа голики, но подожди немножко, тут сходка больших начальников по поводу игры». Я кивнул в сторону Игоря. «Может, что интересное и для нас скажут». Стол Майкла уже окружили. Нависли Тархан и Макс. В руках жирные фломастеры, словно собрались играть у него на лысине в крестики нолики Я фыркнул, а Лена шмыгнула за свой стол. благон поближе. К тому же открывается часть ноута рекламщика. «Я, насколько смог, прикинул тему». «Начал Майкл. Чтобы разобраться толковее, нужно, конечно, в самой игре ориентироваться, но кое-что можно выдернуть и снаружи. Макс дал общие расклады, но, само собой, нужны подробности. Что интересно нам? Первое. Валюта в Росланде двойная, как и цены. Но не на все. «Ладно, по порядку», — сказал Майкл, заметив нетерпеливый жест Макса. «Один из приемов продаж в игре показал наш черный эльф». «Темный», — буркнул Макс. «О, уважаемый рекламный мозг фирмы». Майкл кивнул, не вступая в перепалку, и продолжил. «Двойная валюта в игре означает, что все можно покупать в игре за местные деньги. Золото, серебро, медь с физиономиями разных царей и баронов, но содержащие совершенно одинаковые доли виртуального металла. Однако можно покупать и на реальные деньги, конечно, те товары, что игрок хочет продать за обычные деньги». Макс довольно кивал, а Тархан спросил. «Так как это вообще происходит?» «Очень просто. У игрока могут купить как другие игроки, так и неписи. Однако неписи покупают только за местную валюту. А вот игроки могут взять товары из ареал. Они видят двойные ценники и в золоте, и, скажем, в рублях. Неписи не увидят цифру за ареал. Игроки же могут выбирать, в какой валюте платить». «И что теперь?» — спросил Александр. Майкл же сиял, как тот самый золотой из игры с портретом. «Это значит, что мы наблюдаем сейчас невероятный дефицит товаров, продающихся за Реал. Никто толком не просёк этой фишки, пока не сообразил, как привязать своего перса к банковской карточке, да еще много чего». «Пока не разобрались, мы можем предоставлять услуги привязок за символическую сумму, не тратя ровным счетом ничего. Кроме того, мы обзаводимся широкой базой благодарных клиентов в игре, которые что-то да будут продавать». Макс подобрался, даже скулы заострились, в глазах появился лихорадочный блеск. «Продажа услуг? Вот!» Майкл довольный откинулся на спинку кресла. «Услуга подключения банковской карточки в игре, настройка игрового магазина, консультации специалистов. Имея на руках сведения о товарах в каком-то городе Кукуева, мы можем делать рекламу в Реале, скажем «Оружие в Кукуева» и запускать сайт, торговую площадку, на которой будут присутствовать все кукуевские оружейники, желающие продать оружие за Реал. «Точно, а то сейчас все рыскают лично по магазинам, убивая кучу времени», — сказал Макс. Игорь прищурился, потом заговорил. «Идея любопытная, но мне нужны подробности, пока я так до конца не понял всех взаимодействий. В конечном итоге нужно развернутое руководство для всех сотрудников фирмы. Кто за что может покупать, кому платятся налоги, сколько снимают за покупку. Нет, не закатывай глаза. Я понимаю, что пока ты не в игре, то не в курсе. Макс, это тебе вопрос, только отвечай внятно, если знаешь». Макс откашлялся, поправил галстук. «Разумеется, знаю. Игрок имеет право на продажу за реальные деньги лишь собственноручно изготовленных предметов и материалов. Он не может перекупить и выдать за свой товар, изготовленный неписями, но может перекупать товары, сделанные другими игроками. Неважно, причем делает он это за игровое золото или за реал». Макс сделал паузу, смахнул пушинку с рукава костюма, обвел всех взглядом в стиле «Все поняли». Поскольку вопросов не последовало, продолжил. «Неписи могут делать и продавать что угодно, но их товар не снабжается автоматическим маркером продажи «За реал». Поэтому они видят только игровое золото и оперируют исключительно местной валютой. Далее, любой дроп, упавший с добычи или собранное в природе сырье, покупается и продается исключительно за игровые деньги. Нельзя набрать шкур или грибочков в ближайшей посадке и толкнуть за реал. Только если из шкуры сошьешь сапоги, а из грибочков приготовишь порошок или грибной суп. А если накупить у неписей запчастей? Скажем, рукоятку меча, лезвие, гарду, ограненный бриллиант и хм, еще что-нибудь, и лишь собрать самостоятельно, спросил Тархан. Хороший вопрос, начальник, сказал Макс, но могу сказать лишь, что обломись, как обламывались уже такие мудрецы. Давай без этих вот своих афроэльфийских шуточек, фыркнул Александр. «Ой, ел, не шутю более». Так вот, система учитывает в каждом изготовленном предмете личные затраты времени. И все сложносоставные предметы так и не сливаются в конечном итоге в какой-нибудь «алмазный меч Архангела Иезекиля», как гласит его название. А так для системы и остаются изначальным набором запчастей. Если заменишь разрубленную гарду, скажем, на гарду, сделанную неписям, то восстановишь его порушенные параметры. Однако возможность продать зареал исчезнет. А если потом заменить эту гарду на сделанную игроком, то не выдержал я. То возможность восстановиться, разумеется, сказал Макс, отвесив мне издевательский поклон. Гад. А если непись купившую у игрока ту сломанную гарду заменит? поинтересовался Майкл. Макс нетерпеливо ответил: «Непись это сделал или пись, пись неважно. Насчет изделий система категорична. Если заменит гарды, сделанные игроком, туда, но если даже просто покрасить игровой краской собственноручно построенный корабль, то зря не продаж. «Пока не перекрасишь», — добавил Игорь. «Да, пока не», — кивнул Макс. «Причем мастера-оружейники из игроков могут прекрасно распознавать эти части, и чем круче мастер, тем более серьезное оружие ему доступно для разборки». «Так можно целый караван с оружием замаскировать», — подала голос Лена. На ней скрестились взгляды. Она независимо поправила прическу и пожала плечами. «А что, покрасить партию рукотворных мечей в черной дешевой краской ближайшего местного торговца, вася Трубочиста? Думаю, не универсальный товар заинтересует разбойников и грабителей гораздо меньше». Макс неожиданно кивнул. «Вообще-то да, хорошая идея. Опять же, мастера не особо в бандитских шайках приживаются. Но это уже на будущее, когда собственные караваны появятся». Игорь расплылся в улыбке. «Елена, пожалуй, тебя почаще надо звать на мозговой штурм. Иди сюда, поближе». Девушка фыркнула и независимо подняла нос. «Мне отсюда прекрасно всё слышно и видно. Так что по налогам, Макс?» Отстегивается автоматический обычный налог на доходы 13%. Система фиксирует перевод на счет продавца и изымает. Увы и ах, ничего с этим не поделать. Если покупаешь за игровое золото, налогообложение значительно хитрее. Князья, обороны и прочие короли с вождями устанавливают налоги по своим прихотям. Опять же, на сборы сильно влияет отношение с местными властями. Если вас категорически не желают здесь видеть, то налог может быть и 50%. Если же вы в каком-то регионе желанный гость, то вообще могут освободить. Дальше начинаются еще коррекции корректировки, налоги снижаются на товары, объявленные правителем стратегическими. Налоговики государя, служащие казначейства, весьма серьезные парни. Я поежился, вот ведь незадача схлестнулся с той шишкой, но ничуть не жалею вообще-то. А Макс продолжал. Однако в игре налогообложение отнюдь не автоматическое. Да, есть возможность автоматизировать налог, если он вас устраивает. Тогда просто раз в неделю или месяц, как договоришься, приходит NPC из казначейства, вываливает пачку документов о твоих сделках и забирает свой процент. Но если в данной местности отношения с князьками у вас не заладилось, налоги зашкаливают, а продать что-то хочется, можно попробовать обойти. Чёрный рынок работает вовсю. Далее у меня в игре были хорошие стартовые позиции, а теперь я ещё и укрепился, оброс связями. В общем, рекомендую всем, кто пойдёт в игру, сползаться к городу Аркхем, где правят тёмные эльфы. Со всех сторон посыпались смешки. Впрочем, Макса они ничуть не напрягли. «Да, да, потому что я темный эльф, и повторяю, потому что там есть задел. Конечно, если будут лучшие варианты, можно и переиграть». Он шагнул назад и сделал жест рукой, словно запахивает плащ, скрывая нижнюю часть лица. Настолько это у него непринужденно получилось, что показалось еще миг, и он сольется со стеной, как самый настоящий ассасин Рога. Майкл протянул. Основная раса всё-таки в этой игре — люди. Самая многочисленная широко расселённая. Так что нужно будет взвесить максовские эльфийские бонусы и количество наших фирменных игроков. Если будет три человека и один эльф, то... «То и суетиться не стоит», — сказал Игорь. «Ребята, эта возня не будет стоить и выеденного яйца, если система не пропустит хотя бы десяток работников фирмы, что должны стать ядром клана. Поэтому прошу все-таки всем попробовать в ней зарегистрироваться. Не беспокойтесь, в Реале тоже будет полно работы, как и заработка. Можно даже отдельный отдел завести. Рабочее название — «Сопровождение Росланд». Дальнейшая беседа начала крутиться вокруг нюансов регистрации. Игорь был прав. Затевать что-то серьезное стоит лишь, если наберется достаточное количество заинтересованных. Лена вновь подвигала бровями, делая жесты в сторону двери. Я вздохнул и вышел в коридор. В коридоре вообще многое решается. Во-первых, отловить незанятого трубкой спеца можно только здесь. Опять же, тут велись и личные разговоры. Здесь можно поймать сотрудника, бегущего в кафе или в магазинчик, или тормознуть несущего стакан кофе к себе в кабинет. Лена уволокла меня вверх по лестнице и прислонилась к перилам у широкого окна. Лёша, в игре очень многие говорят, что гномам поставлен запрет на использование оружия. Но я видела, как гномы не только хворост и уголь собирают, а вполне себе нормально рубят дрова. У многих на поясе ножи, кирками работают вовсю, А ведь это железка имеет и боевые параметры, причем весьма не кислые. В интернете видела скриншоты гномов с оружием в руках и во вполне боевых позах. Так в чем запрет-то? Ты вообще пробовал помахать каким-нибудь оружием? Я замедленно пожал плечами. «Ну, чёрт его знает. Вообще-то, в других играх просто сообщение появляется». «Вы не можете использовать оружие». «Друид, скажем, не может надеть тяжёлую броню, а колдун взять меч-двуручник». «Наверное, как-то так и в Росланд. Для игроков это само собой разумеется». Лена тут же перебила, сверкая глазами. «А я пробовала. Прекрасно всё берётся в руку. Даже в обе руки. И появляются параметры урона, и всё такое». «Только сообщение выскакивает. Если не хватает силы, то ощущаешь предмет слишком тяжелым. Насчет ловкости и прочего разума не знаю, пока пробовала только топор и нож взять». «Ну, наверное, какой-то подвох есть», — протянул я. играю очень реалистично но...» «Или просто игроки слишком зашорены привычными представлениями. лёша Выпалила Лена и без передышки продолжила. «Ещё я подумала, как ты обычные камни превратил в метательное оружие и выделила несколько факторов влияния. Первый, предмет должен принести какой-то урон существу. Второе, нужно распознать, какой урон был нанесён с помощью интеллекта и мудрости. Третье, при успехе определения предмет приобретает свойства оружия. Ой, только не делай такое лицо, это слишком сложно, а то плохо о тебе подумаю». Наверное, правда, реакция на много букв слегка меня перекосила. А Лена-то, Лена, копирует начальника. Не делай такое лицо, коронное выражение Игоря. Хе, но я кивнул и вслух сказал. «Да вроде так и есть, только не пойму, к чему ты клонишь». С этими словами я мягко приобнял ее за талию и отодвинул от окна, кивнув наружу. Она подняла брови, но, проследив направление, увидела несколько техников под окном внизу, тычущих пальцами вверх и что-то оживленно обсуждающих. Проследила траектории их взглядов в окно до пола, покраснела и отшагнула к стенке, но, ничуть не сбившись, продолжила. «Из объяснения навыка, который я получила от какой-то древней «неандры», Ясно, что любой предмет может быть оружием. И действительно, у него в игре есть масса, твердость, длина. Не вижу проблемы, чтобы просто взять палку без параметров, потом ударить ту же улитку, опознать и получить какую-нибудь не особо сложную дубинку. «Ну, дубинку!» — завершил я. «Точно!»